Глава 32. Конор Ты пробудил во мне любопытство, признала женщина, из недр черного, хоть глаз выкали леса, окружавшего Конора. Южный ветер доносил ее голос одновременно со всех направлений, завихряясь в высокой траве. Конор так и не смог определить, где она находится. Угроза в лесу, обладающая силой, наверняка превосходящей все, с чем он когда-либо сталкивался. Если ему не удастся разрядить напряжение, витавшее в воздухе, все могло закончиться плохо. Колдунья была единственной, кто мог подсказать Конору, что делать дальше, и он не упустит этот шанс получить ответы. «Тогда давай поговорим». — прищурился Магнусон, борясь с желанием призвать призрачные клинки. — Если он обнажит зачарованное оружие, она наверняка нападет. — Как заманчиво! — поддразнила его колдунья. — Мне действительно любопытно, но тебе не удастся меня одурачить. В какую бы игру ни играл Незервейл, это закончится сегодня. Не знаю, как ты меня нашел, но я отправлю тебя обратно к ним по кусочкам. Прежде чем Конор успел ответить, прохладный воздух пронзил разряд энергии. Он почувствовал его задолго до того, как увидел, словно это была волна, двигавшаяся под поверхностью океана. Тело задвигалось само по себе, прежде чем он осознал, что произошло. Он схватил Мёрдока и толкнул на землю всего за несколько секунд до того, как через поле пролетел поток льдинок их осколки вонзились в дерево с такой силой, что поцарапали кору дуб мгновенно заледенел когда по его поверхности пополз холодок, распространяясь как мороз по стеклу в ночи раздался пронзительный грохот и треск дерева и дуб упал, обнажив корни в воздух взлетели комья земли когда дерево повалилось на землю Ствол его, покрытый толстым слоем льда, разбился на тысячи осколков. Молниеносная смерть. И то же самое произошло бы с ними, коснись лед их кожи. — Я был прав, капитан, — проговорил Мёрдок с отвисшей челюстью, глядя на дерево. — С тобой не соскучишься. — Сосредоточься, — велел Конор, — не позволяй льду коснуться тебя. Ночь сотрясла еще одна волна, и Конор ушел с ее пути всего на несколько секунд, избежав столкновения. Магический удар пришелся в землю, покрыв ее толстым ледяным покрывалом. Мердок встал, подняв меч и оглядывая лес, чтобы предугадать, откуда колдунья атакует в следующий раз. Конор последовал его примеру и тоже вскочил на ноги. Когда он осторожно пятился от ледяного покрывала, медленно расползавшегося по опушке, в тени деревьев возник силуэт — фигура женщины, напоминавшая песочные часы, всего на тон темнее окружавшего ее леса. Конор даже не знал, что существует зелье с подобной силой, но зачарованная руда имела обыкновение удивлять. Не стоило недооценивать светящийся зеленый камень, околдовавший Салдию, как не стоило недооценивать и людей, оказавшихся достаточно умелыми и умными, чтобы овладеть силой его чар. С помощью зачарованной руды человек мог обеспечить себе какое угодно будущее, получить любую власть, какую желал. Усилители и зелья могли обеспечить жизнь мечты, если только хватит денег и воображения. Если изучить множество реагентов, растущих по всей Салди, единственным ограничением на пути к величию был недостаток воображения и смекалки. Меньше двух недель назад Конор бился с десятью лучшими солдатами Оукенглина и преследовал лорда, у которого был кинжал, способный убить бессмертного призрака. И, несмотря на все это, он подозревал, что эта женщина наверняка представляла собой большую опасность, чем все, с чем Конор сталкивался за всю свою жизнь. Драка с ней закончится не так, как ему бы того хотелось, а значит, нужно было подойти к вопросу иначе. Пришло время использовать самое сильное оружие — разум. «Я не стану драться с тобой!» — воскликнул он. — Я не хочу. Мне нужна информация, и я хорошо заплачу тебе за нее. Я и так уже знаю, что ты умен, — ответила она. — Ты не сможешь сыграть на моей жадности. Я не позволю тебе подобраться достаточно близко, чтобы убить меня. — Ну и тараканы же у нее в башке! — прошептал Мердок. — Я опускаю меч! — произнес Конор, игнорируя Мердока. Это было рискованно, но просчитано. Если она попытается что-нибудь предпринять, у него в запасе был еще второй серебряный меч и оба магических черных огненных клинка. Логика и спокойный тон все еще могли спасти их от кровавой битвы, хотя колдунья явно не верила ни единому слову Конора. По какой-то причине... Ей хотелось верить, что он явился ее убить. Если за ней действительно охотились некроманты из Незервейла, пожалуй, ее паранойя была оправдана. Папушке пронесся злой смешок. «Я так понимаю, ты опускаешь меч в качестве знака доброй воли?» «Да». Парень встал, широко разведя руки в стороны и глядя на силуэт между деревьями. «Это было глупо» сказала она. Ночной воздух прорезал еще один разряд энергии, и Конор, пригнувшись, увернулся от него. Брошенный на землю меч заблестел в лунном свете, когда на него наплыл лед. Удар пришелся в ближайшее дерево. Лед поглотил дуб, и тот повалился. Силуэт на краю леса неуловимо быстро бросился к нему. Женщина вылетела на залитое лунным светом поле. Несмотря на скорость, Конор сумел на миг разглядеть ее лицо, заблестевшее в лучах света. Темно-красные губы искривились в усмешке, а черные волосы и темное платье развивались за ее спиной. Женщина двигалась с неестественной скоростью, и Конор едва успел вовремя встать, чтобы дать ей отпор. Она добралась до него в считанные секунды, и в ее руках блеснул кинжал. «Прекрасно! Если она хочет драки, она ее получит!» Конор отклонился назад, и клинок блеснул, пронзив воздух. Крутонов, оружие в руке, женщина взмахнула им снова, но на этот раз Конор поймал ее запястье. Его сила превосходила ее. Клинок завис всего в нескольких сантиметрах от его головы. Магнусон молниеносно выкрутил колдонью руку. Она поморщилась и раскрыла сжатый кулак. Клинок упал на землю и исчез в густой траве у их ног. Женщина даже не остановилась, чтобы перевести дыхание. Зарывшись каблуками в землю, колдунья изо всех сил пыталась высвободиться из схватки противника. На миг это вывело его из равновесия, и она воспользовалась моментом, чтобы ударить Конора в шею слева. Она попала, и парню обожгло горло, когда он на мгновение лишился воздуха. Он ослабил хватку, и она высвободила руку. Конор упал на землю и неуловимой подсечкой сбил соперницу с ног. Она упала и, неудачно приземлившись на ладони, издала стон боли. Конор потянулся к ее руке, пытаясь пригвоздить к месту, чтобы, наконец, вправить ей мозги. Но женщина откатилась в сторону на секунду раньше, чем он успел это сделать. Она встала на колени перед ним, подняла руку и слегка взмахнула пальцами. Кинжал, лежавший на земле, задрожал, повинуясь ее волшебной воле. Он скользнул по земле и взлетел в воздух, после чего приземлился в ладонь хозяйки. Ее магия, связи с Незервейлом, зачарованный кинжал. Она обладала истинной силой и могла бы помочь Конору. «Если только удастся убедить ее, не убивать его». Элегантно закружившись на месте, колдунья взмахнула рукой. Атака больше походила на танец, юбки женщины закружились. Она метнула смертоносный кинжал Конору в лицо. Он пригнулся, и крошечный клинок со свистом пролетел над его головой. Она призвала кинжал обратно и снова метнула, на этот раз целясь в горло. Парень снова вовремя отклонился назад, подняв руки к лицу, чтобы защитить голову и шею, он пригнулся. Увернулся один раз, другой — третий! Колдунья заставила его пробежать через все поле, пятясь. «Присоединяйся, когда пожелаешь!» — крикнул он Мёрдоку. Краем глаза Конор увидел, как наемник споткнулся на краю опушки — Но целиком и полностью внимание Конора было сосредоточено на смертоносном некроманте перед ним. Как бы она ни пыталась, ей не удавалось его ударить. Ее рубиново-красный оскал с каждым промахом становился все свирепее. Мердок подбежал к ней со спины, очевидно, придя в себя после того, как чудом избежал ледяной смерти. Он поднял меч, чтобы нанести женщине удар, но она, похоже, этого даже не замечала. Не сводя глаз с Конора. Черт, если мердок убьет ее, все это будет впустую. Мужчина взмахнул мечом, выстроив бедра и плечи в одну линию при атаке. Замахнувшись, однако, он перевернул меч плашмя и нацелился к колдунье в голову. Если удар состоится, он ее вырубит. Даже несмотря на то, что она попыталась убить их обоих, мердок не забыл, зачем они здесь. Отлично. Пригнувшись, чтобы избежать очередного удара женщины, Конор благодарно ухмыльнулся. Мёрдок оказался куда лучшим напарником, чем посчитал призрак. Когда клинок был в паре сантиметров от ее головы, женщина дернула бровями. В последнюю секунду она бросилась на землю. Меч пролетел над ее головой, не причинив вреда. Мёрдок Разочарованно нахмурился, но Конору было наплевать. Как бы то ни было, Дибашир сделал достаточно, чтобы ее отвлечь. Магнусон резко пнул в бок колдунью, стоявшую на коленях. В обычной ситуации он бы так не поступил. Впрочем, в обычной ситуации женщины не пытались его убить. Так что в этот раз можно было сделать исключение из правил поведения в обществе дамы. Конор не хотел причинять ей боль, черт возьми, он просто хотел поговорить. Ему нужно было уложить колдунью на лопатки, чтобы удержать на месте достаточно долго для разговора. А это оказалось куда труднее, чем он ожидал. Она поморщилась, получив удар. Зачарованный кинжал упал на землю. Однако вместо того, чтобы подтянуться к нему, она схватила парня за ногу и крутанула. Колдунья вонзила ногти в кожу Конора, заставив его повалиться на землю. Женщина забралась на соперника сверху и врезала ему в нос. Конор, даже не пытаясь увернуться, схватил ее кулак и остановил удар в сантиметре от своего лица. Парень крепко обхватил ее руку своей, и женщина попыталась ударить другой рукой, которую постигла та же участь. Колдунья поморщилась. С кончиков ее пальцев повеяло холодом. Застонав от усилий, она перекатилась на бок, и Конор перекатился вместе с ней. Теперь он прижал ее к земле. Краткое превосходство не продлилось долго. Она снова перекатилась, и он оказался на лопатках, глядя на нее снизу вверх. Темные волосы женщины каскадом не спадали ей на плечи. Сцепившись кулаками, Конор и колдунья боролись в луговой траве. Она не оставляла попыток освободиться. Конор стремительно терял терпение. Он снова перекатил их и поднял руки женщины головой. — Ты посидишь спокойно, чтобы меня выслушать? Даже не дав понять, что услышала его, она двинула бедрами и снова уложила врага на лопатке, Оседлав его и навалившись всем весом ему на грудь, Женщина выдернула одну руку из его хватки. На этот раз она ударила в шею. Пока Конор задыхался, она выхватила второй меч из ножен на его спине и швырнула в ближайшее дерево. Клинок со всей силы вонзился в ствол. Рукоятка задрожала от силы броска. Быстро, дорезив в глазах, некромант встала и ударила Конора каблуком в живот. Он застонал от боли, а она, откатившись, оказалась вне его досягаемости и поднялась. Грудь ее вздымалась после боя. Конор заставил себя встать на ноги, сжение в горле медленно утихло, и он стал рассматривать колдунью с плохо сдерживаемой яростью. Мердок напал на женщину, подняв меч, даже при том, что смотрел на нее с благоговением, раскрыв рот. С улыбкой на лице наемник махнул мечом. Клинок прорезал воздух, но колдунья, отшатнувшись назад, избежала удара. — Должен сказать, вы совершенно прекрасны! — признал дамский угодник, снова замахнувшись. Меч широкий и тяжелый понесся на нее, но в последнюю секунду женщина увернулась. Она дернула пальцами, и воздух за спиной Конора послал предупредительные мурашки по его позвоночнику. Усиленные органы чувств еще не подводили его, так что Конор прислушался к голосу интуиции. Мердок поднял меч, чтобы снова атаковать, но Конор оттолкнул мужчину в сторону. Они с Мердоком покатились по земле. Через несколько секунд кинжал женщины пролетел там, где мгновение назад стоял наемник. Кинжал вновь приземлился прямо в ее ладонь на краткий миг, блеснув в лунном свете. Грациозно закружившись, она запустила его в лицо Мёрдоку. Весельчак увернулся, и кинжал лишь оцарапал его щеку вместо того, чтобы воткнуться в череп. Кровь закапала на бороду, мердок стал быстро пятиться по примятой траве, не выпуская, однако, меча из рук. Борется до самого конца. — Вы, конечно, совершенно не в себе, — признал он, пожав плечами, — но невероятно прекрасны. Из недр рукава в руку колдуньи скользнул второй кинжал так быстро, что казалось, что она достала его из воздуха. Если бы Конор не стоял так близко, даже не заметил бы, откуда он взялся. Она переводила оценивающий взгляд с одного из мужчин на другого. Дело явно закончится плохо, если Конор и дальше пойдет у нее на поводу. Он всего лишь хотел обезоружить колдунью, а она... С дьявольским упорством была намерена вонзить эти свои кинжалы в череп им обоим. Женщина метнула второй кинжал в Мёрдока, когда он попытался встать. Наемник упал на спину, едва успев увернуться, но лезвие все же задело его висок. По лицу потекла кровь, порез был глубок. «Мы не собираемся тебя убивать!» — закричал Конор. «Но если ты не перестанешь на нас нападать...» «Нам придется это сделать». «О, отлично!» Мердок поднялся на локтях, улыбаясь как идиот. «Раз он не собирается вас убивать, полагаю, вы сегодня свободны». «Либо ты лжешь, либо ты идиот». Женщина свирепо глянула на Конора, совершенно игнорируя Мердока. Ее нежные тонкие пальцы практически засветились в лунных лучах, когда она вытянула их. Ее клинки снова просвистели в воздухе, и Конор откатился в сторону, когда они пролетели над его головой. Один из них отцарапал его щеку, оставив глубокий порез. Сталь ужалила кожу, и боль прожгла череп. Как знать, может, они отравлены. У него не осталось больше сил терпеть эту женщину. Никаких сил. «Довольно!» Конор крутанул запястьями, И над его ладонями стал клубиться черный дым, когда он призвал черные огненные мечи. Зачарованные клинки легли в руки. Крепко сжав рукоятки пальцами, Конор смерил колдунью взглядом. Лес затих, когда на черной стали затрещал волшебный огонь. Мердок, лежащий в траве, раскрыв рот, смотрел на оружие, совершенно забыв о собственном мече. Колдунья застыла на месте, сжав по кинжалу в каждой руке. Ее темные глаза подозрительно щурились. — С такими мечами мои зелья тебе ни к чему, — спокойно произнесла она. — То, что в силах сделать, я тебя не удивит. Я понятия не имею, зачем ты здесь. Но отказываюсь верить всему, что ты сказал. Тебе нужен рабник Романд? Хочешь, чтобы я провела тебя в Незервейл? Такой, как ты, не остановится на простых вещах, а меня устраивает мой образ жизни. Что бы тебе ни было нужно, от меня ты этого не получишь». Она метнула оба кинжала. Проклятый металл целил прямо в сердце. Конор инстинктивно махнул клинками. Благодаря годам тренировки его руками управляла мышечная память. Черное пламя, ползущее по мечам, затрещало, когда он сбил клинки на землю. Они упали, на них остались вмятины от ударов. Бой выигран, но не война. Еще не война. Женщина стиснула зубы и сжала руки в кулак. От этого движения почва под ногами задрожала. От земли возле колдуньи отделилась лоза, а за ней еще дюжина таких же. В воздух взметнулись комья почвы. Лед, земля, зачарованные клинки. Она ни перед чем не остановится. Деньги не помогли. Увещевание тоже. Даже черные огненные клинки задержали ее всего на несколько секунд. — Капитан, надеюсь, у тебя есть план? — воскликнул Мердок, быстро пятясь. Из того места, где он лежал всего несколько секунд назад, в воздух взметнулась лоза, и он поднял меч с примятой травы за мгновение до того, как лоза успела обвиться вокруг него. Конор поморщился. То, что колдунья так настойчиво пыталась его убить, означало одно из двух. Либо она слишком много времени провела в одиночестве в лесу, Либо у нее были такие враги, которые могли бы посрамить даже призрачного короля. Похоже, у этой женщины было больше секретов, чем подозревал Магнусон. Их противостояние не закончится тем, что она сложит оружие, чтобы поговорить. Колдунья снова атаковала. Переплетающиеся лозы за ее спиной напоминали спутанную паутину. Конор больше не мог мириться с паранойей этой женщины. К этому моменту у него оставался еще лишь один вариант, помимо того, чтобы пронзить ее клинком. — Останови ее, призрак! — велел он, испытав укол разочарования. — Она нужна мне живой! — Наконец-то! — произнес призрачный король, с трудом скрывая воодушевление. Он возник из воздуха перед Конором, глядя на женщину сверху вниз, когда она атаковала. Она охнула и затормозила, а окружавшие ее лозы заскользили по земле, как сухие листья на солнце. Призрак схватил колдунью своими костлявыми пальцами за горло и поднял над землей. Лозы скользнули обратно в почву. Там, где корни отступили, остались лишь комья земли и выкорчеванная трава. Женщина сучила ногами, распиновая полы платья. Только эту часть ее тела было видно из-под плаща парившего в воздухе призрачного короля. Конор обошел вокруг призрака и обнаружил, что колдунья цепляется пальцами за его костлявые руки, широко распахнув глаза и хрипит, хватая ртом воздух. Ее волосы развивались на ветру, а ног течетно царапали костлявые пальцы духа. Ужас на ее лице до странности напомнил Конору об Изабелле, о том, как девочка вжималась в угол кухни, обхватив руками колени, ожидая, что он, как и многие другие в этом мире, обидит ее. «Опусти ее!» — велел парень. «Думаю, она готова поговорить». Призрачный король зарычал от досады. Он держал колдунью на вытянутых руках ставя их шаткое перемирие под угрозу. Конор ждал, не сводя стального взгляда с духа, чтобы тот не смел ослушаться, чтобы старый хрыч не смел испытывать его на прочность. Призрак выпустил шею женщины из своих костлявых пальцев. Некромант упала на траву, хрипя и хватаясь за горло. Темные волосы каскадом не спадали ей на плечи, закрывая лицо. Она кашляла в землю, пытаясь перевести дыхание. Мертвый король остался на поле и наблюдал за каждым из них своими пустыми глазницами. Его плащ развивался на отсутствующем ветру. Конор не хотел, чтобы другие видели призрачного короля, но было уже поздно. Нравилось это ему или нет, эти двое стали свидетелями. Не сводя глаз призрачного короля, Мердок слепо нащупывал меч. Скорее всего, по привычке, не более чем желание почувствовать, что может себя защитить, пусть оружие смертных и не способно было навредить такому призраку. Тишина повисла в ночи, даже цикады ждали, затаив дыхание. И мердок и некромант смотрели на духа, застыв на месте. Минуты, однако, шли, и они медленно перевели взгляд на Конора. Прекрасно. По крайней мере, на него обратили внимание. У меня есть вопросы. Расправив плечи, Магнусон избавился от черных огненных клинков. Когда они исчезли, его ладони остались окутаны клубами дыма. Он позволил словам повиснуть в воздухе, нарочито, неторопливо направляясь к своим серебристым мечам. Демонстрация силы необходимая, учитывая, как сильна была эта колдунья. Нужно было поставить ее на место. Важнее всего было дать некроманту понять, что он не станет проявлять милосердие, если она снова попытается его убить. Он и правда не станет. Конор поднял первый меч земли и вложил его в ножны, после чего пересек опушку, чтобы забрать второй. Клинок все еще был воткнут в дерево неподалеку, Парень схватился за рукоятку и выдернул меч из ствола. Вложив оружие в ножны, в тишине повисшей над полем, он скрестил руки на груди и возрился на колдунью, из-за которой все шло так сложно. Она держалась за шею, пальцы едва скрывали красные следы в тех местах, где призрак держал ее, подняв над землей. — Может, у тебя есть вопросы, незнакомец, но у меня тоже. Если ты пришел сюда не для того, чтобы убить меня, тогда что тебе нужно? Мне нужна информация. Как только ты мне ее предоставишь, будешь свободна. Конор сделал паузу, переведя взгляд на Мердока. — Как и ты. — Не будь дураком, — отчитал его призрак. — Ты не можешь оставлять свидетелей, и не помешало бы обзавестись слугами. Мужчина ни на что не годится, а вот некромант будет полезно. Конор проигнорировал духа в ожидании ответа, но колдунья ничего не сказала. Она, просто широко распахнув глаза, изучала призрачного короля. Немного погодя, ее плечи расслабились, а в уголках губ появилась улыбка. Это был не страх, это было узнавание. Конор не доверял этой женщине. Но она узнала призрачного короля. Она откуда-то знала, что это был за призрак. Может, даже знала, кем он был раньше. Конор собирался так или иначе добыть ответы. Слишком многое зависело от того, насколько скоро он разберется в своих новых способностях. Она обладала навыками, ресурсами, глубоко разбиралась в магии. Конор подозревал, что колдунья знала, как использовать силу призрака. Из всех его потенциальных врагов она, похожа самой опасной. Если некромант попытается отобрать у него призрачного короля, придется пожертвовать ее знаниями и потенциальной помощью. Конору бы не хотелось этого делать. Но он видел похожее выражение на лицах слишком многих пройдох, чтобы проигнорировать его. Жадность. Магнусон попал в осиное гнездо, и он, черт побери, сделает все, чтобы из него выбраться.